Глава вторая. Днём добрались до своих. Белые грузились в шелоны, было приказано до подхода противника отбыть на Самару. Ротный командир наспех выслушав Сезорина, бросил его товарищу: "Еджай, там разберёмся". Уселись в теплушке на солому среди однополчан Сезорина. Его спутник, неказистый худощавый, в телогрейке, в заношенном пиджачишке, в кроличей шапке Выглядит примелькавшимся мужичком, как их миллионы. Разве что разжился по случаю хромовыми сапогами. Себя он называл Ромеев, Володя. Он уже знает, что Сизорин работал на пороховом заводе в Ивашенково, подносчиком материалов. В народную армию вступил, потому что красные расстреляли отца старого мастера. Подбил дек забастовки. Вскоре после Октябрьского переворота большевики посадили на голод весь заводской посёлок Иващенково. Рабочим было предписано трудиться по 20 часов в сутки за полтора фунта хлеба. Этого и одному, чтоб чуть живо быть, а семье собралась сходка тысяч голодных, замученных, восставать над товарищи. А по товарищам, по безоружной толпе, товарищи комиссары и с пулемётов Когда летом 18-го провозгласилась в Сызрани белая власть, рабочие и ващенковы косиком пошли в армию Камуча. Причём, сыркопятилетних оказалось куда меньше, чем юнцов вроде Сезорина, в который раз в захлёп он рассказывает однополчанам, как удалось спастись благодаря редкостному хитроумию и изворотливости Ромеева. Иск, поглядывая на него, доброволец Шикунов, вчерашний конторщик порохового завода, спросил: "Так ли было?" "Совершенно обычно", последовал ответ. "Дело-то псыски известно: когда Варьё хочет обчистить склад, за всегда манит мехрютку на лайку. Тут первое что, чтоб он стрельнул, и чтоб те, кто в домах, знали, стреляет он. Тогда зайд в него." подумают, что он по преблюдной собаке. Перевернутся на другой бок и задыхнут. Рамиев со значительностью указал на Сезорина. По без него не вышло бы. Вынул из-под телогрейки револьвер. Пульния из этого нагана любой братан отличит, что это не винт Михрютки. А умалого оказался винт. Вы по-прошлому-то и сыскно будьте, интересовался Шикунов. «Именно! И при том в политическом разрезе!» — уточнился с мешком, как бы балагуря таинственный человек. Двери теплушки широко раздвинуты, проплывают кленовые лески с розово-желтой листвой. То и дело открываются луговины, где еще вовсю зеленеет высокая густая трава. Ромеев, обняв руками поднятые к подбородку худые колени, следит за мелькающими видами, с чутким радостным интересом. Шекунов хотел было снова задать ему какой-то вопрос, но перебил Быбин, степенный многодетный рабочий. — Нету, выходит, силу начальства. — Теперь что ж, отдаем за здоровый живешь Ивашенкова? — Хорошо, мои убрались к родне в деревню, но дом-то остался. — Вот вы! — обратился Быбин к Ромееву. «Много, должно быть, шли через расположение красных. Жгут они дома у тех, кто с белыми ушел». В ответ раздалось. «Я этим больно-то не любопытствовал, но видел, горят дома». И человек закончил вдруг странно приподнято. «Оттого Россия, из Биная, что из коней гореть охота». «Охота гореть?» переспросил сумрачно-медлительный испитого вида Лушин, огородник из-под поселка Батраки, и нахмурился. Загадочный человек меж тем достал из-за пазухи потертый кожаный бумажник, бережно извлек из него небольшую цветную репродукцию, по-видимому, из журнала. На ней красивый замок с башней, возведенной на холме подле реки. В первый момент Ромеев смотрел на картинку, печально улыбаясь. Но вот выражение сделалось надсадно-страдальческим. На ресницах заблестела слеза. «И «Э, чтоб мне не жить там!» Вдруг проговорил отрывисто, двинул нижней челюстью, точно разжевывая что-то неимоверно жесткое, причиняющее боль. «Да нет!» Лужин, важно насупленный, усатый, притиснулся к Шикунову, прошептал ему в ухо. «Придуршный! Или придуривается?»